На улице лил дождь. У Владислава не было зонта, и он на несколько секунд замешкался в подъезде, прикидывая, как бы получше добежать до припаркованной в метрах в 50 машины, не попав в глубокую, растягшуюся по тротуару лужу. Поставить машину ближе не получилось. Прямо перед подъездом велись дорожные работы. Пока он размышлял, из-за угла появились Лиза и Даша. Привет, хмуро бросила Лиза, вытирая мокрые от дождя лицо ладонью. Здравствуй, ответил Родислав и повернулся к дочери. Здравствуй, Дашенька. Зрясти, дядя Родик, угрюмо буркнула девочка, не глядя на него. Не дядя Родик, а папа, поправила её Лиза. Сколько можно тебе повторять? Бери пример с Дениски. Он его всегда папой называет. Был бы папой, жил бы с нами. Только сказала Даша: "И денег бы больше давал, а то приходящий какой-то только одного Дениску и любит. Опять небы с игрушками натащил и конфет дурацких. А у меня колготки рваные. А ты слушай! Слушай, что ребёнок тебе говорит?" Голос Лизы сорвался на виск. "Сам как сыр в масле катаешься, а на детей лишнюю тысячу жалеешь. Мало того, что нас государство обобрало, так ещё и от тебя помощи не дождёшься." тебя не государство обобрало, а мошенники, которые пирамиду построили. Кто тебя заставлял покупать акции? Я тебе даю деньги на детей, а ты их пропиваешь или тратишь непонятно на что. Лиза, когда это кончится, а? Что? Она уже почти кричала. Что должно кончиться? Дети твои должны кончиться. Конечно, ты был бы счастлив, если бы мы все умерли вот так, взяли в одночасье и сдохли. И я, и Дашка, и Дениска, и ты жил бы дальше, богатый и свободный. Мы тебе не нужны и никогда не были нужны. Ты просто не знаешь, как от нас отделаться. Поддачки свои приносишь и думаешь: "Всё, откупился, отмазался". А то, что я на эти подачки хочу детям своим нормальную жизнь построить, «Потому и покупаю акции. Это как?» «Тоже неправильно?» «Он сегодня снова полдня в очереди простояло и ничего не получило. Деньги кончились!» «Тоже скажешь, я виновата?» «Это вы там в милиции разожрались, разленились, пузо наели и в потолок поплевываете. А на то, что мошенники честных людей грабят, вам всем наплевать!» вместо того, чтобы их ловить и под суд отдавать, а нам наши денежки возвращать. Ты только и можешь что? Поучать. И не смей мне говорить, что я детские деньги пропиваю. Я на свои пью, на заработанные. А дети у меня накормлены, одеты и ухожены не хуже других. И вообще я не пью, а отдыхаю. И не твоего ума дело, на что я свою зарплату трачу. А если ты такой умный, так лучше поговорил бы с кем надо, чтобы мне деньги вернули. У тебя наверняка связи есть. Вот и сделай для нас хоть что-нибудь полезное. Только тут Родислав наконец заметил слёзы на глазах у Лизы, а он-то считал, что небрежно наложенная косметика на её веках и ресницах расплылась от попавших на лицо капель дождя. Сейчас она казалась ему не красивой, старой, даже старше Любы и какой-то отталкивающей. Эту женщину я должен содержать? Почему? Зачем? Как так получилось, что она повисла на моей семье тяжким бременем? Неужели я любил её до самого забвения? Трудно в это поверить. И эта девочка рядом с ней, моя дочь, которую я не испытываю ровным счётом ничего, кроме раздражения. Даже странно думать, что это мой ребёнок. Почему я её совсем не люблю? Ведь говорят, что матери больше любят сыновей, а отцы дочерей. Но я очень люблю Дениску, а Дашу не люблю совсем, совсем. Она для меня чужая и какая-то неприятная. И давать деньги на её содержание мне не хочется. Была бы моя воля, я бы давал деньги только на Дениса, а ещё лучше отобрал бы его у Лизы и воспитывал бы вместе с Любой. Любаша согласится, я уверен. Тем более, коль ко у нас неудалы, гордиться нечем, а так была бы возможность воспитать ещё одного сына. Любаша поняла бы меня, ведь она сама говорила о второй попытке, когда отпускала меня к Лизе 9 лет назад сразу после рождения Дениса. Господи, что за мысли лезут в голову? Мало Люба страдалось, мало ей проблем. Так я собираюсь ещё и денежку на неё повесить. Идиот. Ладно. Пусть будет так, как есть. Только нельзя, чтобы Лиза узнала размер моих доходов, иначе совсем проходу не даст. От тебя вообще никакой пользы. продолжала между тем Лиза, дорожащим от ярости голосом: "Что ты для нас сделал за все эти годы? Чем помог? Подачками своими? Нет, чтобы квартиру нам выбить побольше или на хорошую работу меня устроить, чтобы зарплата была, на которой можно безбедно жить? Толку от тебя никакого". Ну вот, конечно, с каким-то мрачным удовлетворением подумал Родислав. Как только она узнает, что я стал полноправным партнёром в крупном бизнесе, так сразу же начнёт требовать квартиру, а, на ведь не перечем не остановится, станет звонить домой, терроризировать любу. Как же меня угораздило так вляпаться. Зачем мне нужна была эта женщина? Зачем мне её дети? Зачем мне все эти проблемы? Интересно. Как бы я отреагировал, если бы мне сказали, что Лизы больше никогда не будет в моей жизни и Даши не будет, но не будет и Дениса? Я бы согласился? Наверное, да. Я, конечно, люблю мальчика, но не настолько, чтобы ради него всё это терпеть. И куда мне теперь деваться? От Лизы все равно не отделаться, она присосалась, как пиявка. Любаша столько лет терпит это унижение, а я ничего не могу сделать. Мне стыдно признаться жене, что я равнодушен к собственным детям. Она перестанет меня уважать. Настоящий мужчина в ее представлении обязательно должен любить своих детей и заботиться о них. И мне... Точно так же стыдно признаться ей, что женщина, ради которой я всё разрушил в своей семье, теперь вызывает у меня только брезгливое отвращение. Получается, что Лиза это был всего лишь кратковременный каприз, а я ему в угоду так оскорбил Любашу. Правда, она всегда напоминает мне, что договор предложила она сама и предложила она его в тот момент, когда я фактически застал ее с любовником. Но она говорит так только для того, чтобы мне было легче. На самом деле и любовник-то этот несчастный, мальчишка, пацан, появился только потому, что я перестал уделять ей внимание. Отстранился, охладел, начал изменять, закрутил романчик с Лизой. Дурак я, дурак! Слабый, безвольный дурак. Зачем? Но зачем я тогда согласился? Надо было попросить прощения, пообещать всё что угодно, порвать с Лизой, но сохранить супружеские отношения. Но это я сейчас так думаю, потому что стыл и успокоился, а тогда мне казалось немыслимым прожить без Лизы хотя бы день. Я готов был на всё лишь бы иметь возможность ложиться с ней в постель. Разве могло мне тогда прийти в голову, что настанет время, когда Лиза будет мне отвратительна? А сам я готов буду на все, что угодно, лишь бы иметь возможность лечь в постель хоть с кем-нибудь. Лишь бы у меня хоть с кем-нибудь что-нибудь получилось. Черт, стыд какой! И посоветоваться не с кем. Разве можно в таком признаваться? — Но что ты стоишь столбом? — голос Лизы прервал ее унылые думы. — Дай пройти, мы и так все вымокли. Собрался уезжать, так уезжай, уже не загораживай дорогу. А если хочешь быть полезным, купи Дашке джинсы или денег дай. — Сколько? — устало спросил Радислав. — Семьдесят пять тысяч. С вызовом ответила Даша. — Или тебе слабо? Тебе же только на Дениску денег не жалко, а я должна в обносках ходить. «Почему — Почему семьдесят пять тысяч? — нахмурился он. — Что за странная цена? — Потому что Кельвин Кляйн. Или я что, по-твоему, должна индийское барахло носить? — Ну, конечно. Фирменные джинсы за сумму, равную тридцати пяти долларам. Курам на смех. Даша... Настоящие джинсы Кельвин Клайн стоят намного дороже, а то, что ты собираешься купить за 75 тысяч — подделка, сшитая в Турции или в Китае. Ты хоть помнишь, что курс доллара — почти две тысячи рублей? — Ну и тебе какая разница? — сердито проговорила девочка. — Твоё дело — денег дать. А если и не дашь, так сразу и скажи. А то стоит тут, рассуждает про подделки. 100 слов готов сказать, только бы денег не дать. Правда, мам? Точно, поддакнула Лиза. Родислав молча достал бумажник, вынул купюры и протянул дочери. Та схватила деньги и не поблагодарив, нырнула в подъезд. Лиза фыркнула напоследок и скрылась следом за Дашей. Он забыл про дождь и про лужу и решительно двинулся к машине кратчайшим путём. Через несколько шагов Владислав почувствовал, как вода залилась в ботинки, но не обратил на это внимания. Скорее уехать отсюда, подальше от этого дома, от этой ужасной женщины и её противной дочки. Её дочки. Ведь это его дочь. Как же так получилось, что у него выросла такая девочка? Вот ведь Лёля совсем другая, спокойная, вежливая, очень добрая. Всех жалеет, никогда никому дурного слова не скажет. Умница! Почему же Даша такая? Даже слов не подобрать, чтобы описать ее. Корыстная, злая, завистливая, брата ненавидит, отца ненавидит, со взрослыми грубая бесцеремонна. Откуда в ней эти качества? Неужели от Лизы? Неужели Лиза и в самом деле такая? Просто он в своем ослеплении, любовью ничего не видел, не замечал, не понимал. Надо же, джинсы за 75 тысяч. Всего два с половиной года прошло с того момента, как впервые государство отпустило цены. И уже такая бешеная инфляция. Два с половиной года назад сумма в 75 тысяч рублей казалось запредельной, ее умом трудно было охватить. За 10 тысяч рублей можно было приобрести кооперативную двухкомнатную квартиру или автомобиль, а зарплата в 350 рублей считалась более чем достойной. А сегодня 350 рублей — это сущие копейки, примерно 15 центов, на которые даже сигарет не купишь». Курс доллара растет так быстро, что ахнуть не успеваешь. Еще в начале года, Радислав помнил это совершенно отчетливо, потому что, как обычно, сразу же после получения зарплаты помчался в обменный пункт переводить рубли в более надежную валюту, доллар стоил 1247 рублей, а сегодня, спустя всего семь месяцев, уже две тысячи. Если бы зарплаты росли так же интенсивно, как быстро меняется экономическая ситуация. Куда заведут реформы, одному Богу ведомо. Во всяком случае, темпы спада российской промышленности в текущем году достигли 25%, так сообщил Росстат. Но Родислав, не один год проработавший в аппарате министерства и хорошо знающий, какие цифры и каким путём попадают в официальные документы. В эти 25% не очень-то верил. Наверняка спад на самом деле куда значительнее. По крайней мере, если судить по показателям работы в бизнесе Бегорского. Андрей, приглашая Радислава к себе и предлагая ему партнёрство, честно предупредил, что прибыли пока вряд ли будут расти. Хорошо бы остаться при своих и не уйти в минус, но даже И невозросшие прибыли от его заводов и совместных предприятий всё равно достаточно высоки. Интересно, сколько Родислав получит в конце года, когда Андрей выделит ему его долю. Заранее спрашивать об этом он постеснялся, тем более что зарплату ему Бегорский установил по сравнению с окладом в МВД просто огромную, и даже без этой половины всей прибыли Романовы могли бы жить припеваючи. Наконец-то Любаша перестала считать рубли и копейки и экономить на всём. Наконец-то она может позволить себе купить новую одежду не только для Лёли и мужа, но и для себя. И в отпуска они в сентябре поедут в Турцию, а на будущий год, если с деньгами всё будет в порядке и холдинг Бегорского не придёт в упадок, Владислав запланировал отправиться в круиз по Средиземному морю. Благо с загранпаспортами теперь нет проблем, не то что раньше. Он с удовольствием предался мыслям о том, как уже изменилась и ещё изменится к лучшему его жизнь после увольнения со службы и перехода в частный бизнес. Думать об этом было куда приятнее, чем о Лизе и Даше. Была бы его воля, он бы никогда больше их не видел и дела с ними не имел. Но куда ж деваться? Даша — его дочь, а Лиза — мать его детей. Ему удалось отстраниться от тяжких раздумий, и домой Радислав явился в приподнятом настроении и даже слегка взбудораженном. — Любаш, давай завтра поедем покупать тебе обновки для отпуска. «Давай — Давай! — обрадовалась Люба. — Ой, роденька, я с удовольствием! Как же отличается его жена от Лизы! Любаша благодарна любому проявлению внимания к ней и не стесняется эту благодарность выказывать, а Лиза постоянно ворчит, злится, скандалит и всем недовольна. Если бы Лиза была такой же, как его жена, если бы искренне радовалась каждому подарку, а не подвергала его злобной критике, то Радислав давал бы ей куда больше денег. Ему нравилось быть щедрым и нравилось, когда его благодарили. Однако на следующее утро в субботу выяснил, что ехать за обновками в сучности некуда, а одежда во всём разнообразии ассортимента продавалась на вещевых рынках. Прибыл весьма высок риск нарваться на подделку или на низкое качество товара, а бутики, в которых Продавались бы настоящие фирменные вещи в Москве только-только начали появляться, и было их совсем мало. Мы ничего не сможем найти для меня, грустно говорила Люба, наливая мужу кофе. Даже если хорошие вещи найдутся, то не моего размера. И почему в магазинах висит всё на низкорослых, тоненьких подростков? Мне с моим ростом и 50-м размером можно одеваться только на рынках. "Перейдётся ехать в Лужники или в крайнем случае на ВДНХ, где иногда можно найти что-то стоящее, не поддельное", Радислав со вздохом поднялся и направился к телефону. "Я позвоню Аэлле", решительно заявил он. "Она решит проблему". Аэлла с энтузиазмом отозвалась на просьбу друзей, попросила полчаса на сбор необходимой информации. Потом перезвонила и сказала, что сейчас сама заедет за Романовыми и повезёт в магазины, в которых совершенно точно есть то, что нужно, и не поддельные, высококачественные. Либо повеселела, быстро навела порядок на кухне, надела шёлковый летний костюм, купленный года 4 назад, сделала макияж и заглянула в комнату дочери. Лёлечка, ты с нами поедешь? Тебе нужно что-нибудь купить к отпуску. Мне ничего не нужно, меланхолично ответила девушка, отрываясь от толстой книги на английском языке. У меня всё есть. Это было правдой. Как только Радислав стал приносить большую зарплату, Лёля ингардероб значительно обновился. Появившиеся деньги либо с удовольствием тратила на мужа и дочь, а вот до себя самой руки как-то не доходили. Но ведь это была первая в жизни Любы и Лёли поездка за границу. Неужели девочка не хочет купить для этой поездки, которая наверняка окажется потрясающе интересной, что-нибудь новое, красивое, совершенно замечательное? Самой Любе этого очень хотелось, и равнодушной дочери она не понимала. Может, какой-нибудь красивый купальник, предложила она, или сарафан, или шорты. Говорят, там очень жарко, вещи нужны совсем лёгкие. А у тебя вся одежда в основном для города. Я же сказала, у меня всё есть. Мне не будет жарко. Я и так постоянно мёрзну. Ну как хочешь, вздохнула Люба. Настроение у неё слегка упало. Ей так хотелось провести этот день радостно, и чтобы все были вместе, и чтобы всем было весело. И чтобы все дружно готовились к отдыху в Турции и мечтали о ярком солнце и тёплом море. Николаша ни в счёт. Он с ними не едет, у него дела, проблемы. Господи, как его оставить здесь одного на целых 2 недели? Ведь если что случится, родители рядом не окажутся, и найти их сразу будет невозможно. Пройдёт какое-то время, прежде чем узнают, в каком отеле они отдыхают. И как туда позвонить? А если Колька попадёт в больницу, кто будет разговаривать с врачами, сидеть с мальчиком, платить медперсоналу? А вдруг ещё какая-нибудь неприятность, не смогут найти родителей и обратятся к деду? Папа не выдержит, может, не ехать никуда? Отправить Родика с Лёлей на море, а самой остаться дома и караулить сына? Нет, это не выход. Родик так радовался, что может наконец поехать вместе с ней за границу. Он так и сказал ей: "Любаша, я так виноват перед тобой. Из-за моей глупости ты столько лет считала копейки и во всём себе отказывала. И вот теперь у нас появились деньги, и я могу вывести тебя на Средиземное море. Наконец-то я могу почувствовать себя настоящим мужем и добытчиком в семье". Но разве может Люба омрачить ему эту радость? Она постаралась вернуть лицу выражение радостного предвкушения и вместе с мужем спустилась вниз встречать Аэлу. Вы вдвоём едете в Турцию? поинтересовалась Аэла, трогая с места. Медовый месяц решили устроить. Нет, с нами Люля едет, ответила Люба. Но слава Богу. Элла шутливо сделала вид, что с облегчением переводит дыхание. — А то я уж подумала, что вы всех своих иждивенцев с собой потянете. И Лизу с двумя детьми и сиделкой, и Лариску с бабкой и папашей-алкоголиком. А что? Неплохая сложилась бы компания. Может, Ларискин папаша с Лизой составили бы счастливую семью? А Элла с упреком произнесла Люба. — Перестань. Родислав ничего не сказал, только нахмурился и отвернулся. Но к счастью, это была единственная парфянская стрела, выпущенная в тот день Аэлой Александриде. Всё остальное время она возила Романовых по магазинам, помогала выбирать вещи, придирчиво осматривала выходящую из примерочной Любу и давала довольно ценные советы по поводу того, Как скомбинировать вещи между собой, чтобы при минимуме затрат получить максимум разнообразных туалетов. Родислав тоже не остался без обновок. Ему купили итальянские лёгкие белые брюки и американские сандалеты из натуральной кожи. Сделав все покупки, они по приглашению Аэллы зашли в ресторан пообедать. Потом вернулись домой. Настроение у Любы и Родислава Было отличным.